Карма иван Штиллер не были еще, однако, удовлетворены. Если этого препятствия было достаточно, чтобы укрыть их от огня, то оно не могло защитить их от внезапной атаки противника. Чтобы полностью обезопасить себя, они спустились в лес и, соорудив из ветвей нечто вроде насилок, перенесли наверх кучу колючих веток, из которых затем сплели изгородь опасную для рук и ног противника. — Этот маленький бастион окажется крепким орешком, и для Ван Гульда, если он захочет пожаловать к нам в гости, — сказал Кармо, весело потирая руки. — Не хватает, однако, одной вещи, нужной любому гарнизону, как бы мало он ни был, — заметил Ван Штиллер. — А именно? — Всех запасов, что были у нотариуса в Мааракайбу, друг мой Кармо. — Гром и молния. — Мы совсем забыли, что у нас нет самой даже сухой корки. — А тебе, конечно, известно, что эти камни мы вряд ли сможем превратить в хлебные караваи. — Прочешем лес, друг Ван Штиллер. — Если испанцы еще некоторое время не будут нас беспокоить, мы найдем себе пропитание. Задрав голову кверху, он посмотрел на черного корсара, который со скалы наблюдал за движением испанцев. — Они шевелятся, капитан? — спросил он. — Нет еще. Тогда мы пойдем на охоту. — Идите, я буду на страже. В случае опасности предупредить нас выстрелом. Хорошо. Пойдем, Ван Штиллер, сказал Карма, — посмотрим, что есть на деревьях и постараемся подстрелить какой-нибудь летающий или бегающий по земле дичь. Взяв носилки, служившим для переноски сучьев, оба флегустера спустились вниз и вошли в лес. Они отсутствовали до рассвета, однако вернулись нагруженные, как мулы. Ибо в лесу наткнулись на участок, обработанный, вероятно, каким-нибудь индейцем, и собрали все найденные там плоды. Они принесли кокосовые орехи, апельсины, пальмовые качны, заменяющие хлеб, и огромную болотную черепаху, выловленную в небольшом озерке. При экономном расходовании с этими продуктами можно было жить по крайней мере четыре дня. Кроме того, флебустьеры сделали одно важное открытие которое помочь им ослабить врагов хотя бы на некоторое время. Ха — Ха-ха! — покатывался сосных у карма. — Мой дорогой Иван Штиллер! Губернаторы его моряки небось ни не один раз чертыхнутся, если им взбредет в голову заняться регулярной осадой холма. Слава богу, в этих краях людей часто мучает жажда, и не будут Джонни бегать на каравеллу носить свои бутылки с водой. Ха-ха! Да чего же хитрые индейцы? Нику в самом деле страшная штука! — А ты уверен в этом? — спросил ванштилер Я не очень в это верю. — Громы и молния. Я это испытал на своей шкуре, и сниздох от боли то только благодаря чуду. — А испанцы непременно пойдут туда за водой. А разве есть другие водоемы в округе? — Нет, Карма. — Значит, они будут вынуждены пить из того, которое мы с тобой нашли. — Вот бы посмотреть, как действует твой Нику. — Придет Придет время и ты увидишь, как целая толпа людей будут кататься от колик в животе. А когда мы сделаем это? Как только будем уверены, что наши враги пошли на штурм высоты. В этот момент Корсар, оставив вершину скалы, служившей ему наблюдательной вышкой, спустился в укрепленный лагерь и сказал, шлюпки окружили остров. — Готовится нас осадить? — спросил Карма. — Разумеется. — Но мы готовы, капитан, выдержать любую осаду. За этими камнями и колючей изгородью мы продержимся до прибытия Олона его флебустеров. Да, если испанцы потеряют много времени. Я видел, что на берег высадилось более сорока человек. Ох, — сказал, поморщившись карма, — их слишком много, но я рассчитываю на Нику. Что это за Нику? — спросил корсар. Пойдемте со мной, капитан. Прежде чем испанцы до нас доберутся, Им потребуется три-четыре часа, а нам хватит одного. — Что ты задумал? — Увидите, мой капитан. — Пойдемте. Лан Штиллер останется охранять нашу скалу. Захватив аркибузы, они спустились с холма и углубились в заросли кедров, пальм, симоруб и хлопковых деревьев. Дорогу пришлось прокладывать сквозь сплошные переплетения лиан. Спустившись метров на пятьсот и распугав по пути стаи попугаев и нескольких пара обезьян, они вскоре добрались до водоема, который карма торжественно окрестила озером. Хотя в действительности речь шла всего лишь о небольшом прудике окружностью шагов триста. Это был единственный водоем, по всей видимости, весьма неглубокий и полный водоросли. Там были целые заросли муку-муку. На берегу пруда Карм обратил внимание корсара на скопление ветвистых растений с речневатой корой, похожих на лианы Их был там великое множество. Переплетаясь друг с другом, они напоминали клубки змей или заросли перца. — Вот растения, от которых испанцам не поздоровится, — сказал Флебусьер. — Каким же образом? — осведомился с любопытством корсар. — Увидите, капитан. С этими словами моряк обнажил абордажную саблю и принялся обрубать ветвистые побеги, которые индейцы Гвиана и Венесуэла называют Нику, а натуралисты — Робинией. Набрав несколько охапок, он поместил их на скале, круто обрывающейся в тут Когда число вязанок достигло 30 сорока, он вырезал две длинные толстые палки и, вручив одну из них капитану, попросил его расплющить ее, капитан. — Ну, что ты намерен делать, в конце концов? — Отравить воду в пруду, капитан. — Этими лианами? — Да, сеньор. — Ты с ума сошел, Карма? — Вовсе нет, капитан. Нико опьяняет рыбу и вызывает колики у людей. — Опьяняет рыбу? — Да ну у тебя, что ты за сказки мне рассказываешь, Карма? — Значит, вам неизвестно, что делают карибы, когда хотят поймать рыбу. — Берут все эти. Нет, капитан. Они растворяют в воде сок этих растений, и через некоторое время обитатели вот всплывают наружу, бултыхаясь, словно пьяные. Тут-то их и берут голыми руками.